«С мужичьем лукавством» Фёдор Абрамов. Как известно, в XIX веке славу русской литературы принесли прежде всего дворяне. Крестьяне, как правило, безмолвствовали. В литературу они стали пробиваться уже после Максима Горького. Ну, а к 60 годам прошлого века относится начало взлёта русской деревенской прозы. Среди тех, кто обеспечивал этот взлёт, был и Фёдор Абрамов. Фёдор Александрович Абрамов родился 29 февраля 1920 года в селе веркола Пинежского района Архангельской области. Он был у родителей седьмым ребёнком. Отец умер через год после его рождения. Мать часто болела. Стоит ли поэтому удивляться, что всё детство будущего писателя прошло в страшной нужде? Уже в декабре 1970 года криктик Владимир Лакшин, отталкиваясь от встреч с Абрамовым, записал в свой дневник. Доровит, горяч в разговоре, но с мужичьим лукавством. Лучше всего он, когда говорит о своем христианском прошлом, о семье, о матери. Был он самый младший, но с шести лет возили на дальний покос, далее курс крохотную коску, заставляли приглядывать к ухваткам старших братьев. А он был так мал, что его то и дело теряли в высокой траве. Отца не было, а старшему брату четырнадцать лет. Но выбились, потому что много работали, а потом стали их прижимать, как средняков. Мать разбил паралич, восемь лет пролежала. У Фёдора ненависть к беднякам деревенским лентяям, которые были бедняками, и к 29-му году, то есть когда 12 лет уже земля была отдана крестьянами, давно можно было поставить хозяйство. Мы нарабатываемся с 4-5 часов утра и к 9 едем завтракать. А наш вохлак-бедняк, помыкавший нами, только еще глаза оттрёт. Дружба народов, 2004 год, номер 10 Окончив в 1938 году Карпогорскую школу, Абрамов поступил на филфак Ленинградского университета. Когда началась война, он добровольно ушел на фронт, попав в 277 отдельный артиллерийско-пулеметный батальон. Но уже в сентябре 41-го года немецкая пуля попала ему в руку. Едва оклемавшись, Абрамов вернулся на фронт. И снова невезение. В ноябре 41-го года он получил новое тяжелое пулевое ранение. Уже в госпитале у него началась гангрена. Врачи спасли молодого защитника Отечества лишь чудом. Уже весной 1959 года Абрамов подробно рассказал в своей автобиографии о том, как начиналась его судьба. Родился, сообщил он, в 1920 году в семье крестьянина деревне Веркола Карпогорского района Архангельской области. До 1938 года Абрамов Безвыездно жил в родной деревне, учился в школе и работал в колхозе. В 1938 году по окончанию средней школы поступил в Ленинградский университет по филологическому факультету. Отечественная война прервала мою учебу. Первый же день войны я записался в народное ополчение и в течение лета и осени 1941 года участвовал в боях за Ленинград. Затем после второго тяжелого ранения долго лечился в госпиталях, несколько месяцев находился в отпуске. В июле 1942 года я снова вернулся в армию и, как нестроевик был оставлен в тыловых частях. Более полугода служил заместителем политрука роты. Два месяца был курсантом военно-пулеметного училища. Все кардинально изменилось в судьбе Абрамова весной 1943 года. В одной из ночей он и еще два курсанта неожиданно были подняты и под конвоем увезены в контрразведку. По дороге Абрамов пытался понять, за что его взяли и к чему готовиться. Как оказалось, ему хотели предложить службу в СМЕРШе. В 1959 году... В автобиографии Абрамов признался, что в контрразведке провел два с половиной года. Начал сержантом в должности помощника оперативного уполномоченного резерва, а окончил старшим следователем. Как Абрамов вел дела? «Коротко восстанавливаю основные вехи», рассказал он 23 января 1944 года в своем дневнике. В последних числах сентября или первых числах октября ездил в командировку в Каргополь по делу обвиняемого Федоровца. Примечательны два момента. Первый допрашивал на церковном языке, употреблял слова, созвучные допрашиваемому. Второе – в обратный путь летел на самолете. Это первое и единственное моё путешествие по воздуху. По приезде из командировки сразу же был направлен в Вологду. Там я пробыл до 5 ноября. Вначале допрашивал радистов, а потом с противниками. 11 ноября снова выехал в Вологду, так как в Архангельске делать мне решительно нечего. На 1 декабря работал с радистами. Служа в СМЕРШе, Абрамов не раз порывался заняться литературой. Червь. «Творчество», — признался он в начале 1944 года, — «опять точит меня. Ипсен, которого я читаю, вселил меня страсть к сочинению драмы. Смутно в моей голове уже сложился сюжет ее. Разумеется, она современная по содержанию. И сюжет ее таков. Пожилой крестьянин справляет свадьбу. Он женит сына. Для полноты музыки включают радио, которое извещает о нападении Германии. Свадебный пир превращается в праздник, в кавычках, всего села по случаю проводов мужей и братьев на войну. На войну уходит и председатель колхоза. Последним на прощальном собрании избирают упомянутого старика. Опустела деревня. Одни старики и бабы. Новый предколхоза, неграмотный старик... Проявляет необыкновенную кипучесть и здравый смысл в руководстве колхозом С помощью попа собирают средства в фонд Красной Армии Фронт подошел к деревне за 30 километров Сын старика дезертирует и приходит к отцу Старик решает сам расправиться с изменником сыном Он расстреливает его Это кульминационный момент драмы Возможно, что село подпадает под оккупацию и так далее. Знаменательно то, что с глубоким и злободневным содержанием будет сочетаться народность, деревня, русская песня. Второстепенные линии, переписка девушек с фронтовиками, Тимка безлошадный и так далее. Не тут ли надо искать истоки будущего цикла романов Абрамова о пряслиных? Осенью 1944 года Абрамов предпринял попытку оформиться на заочное отделение в Ленинградском университете. Но его рапорт лег под сукно начальства. Весть о победе застала Абрамова в Петрозаводске. Вечером, накануне Великого дня, отметил он 10 мая 1945 года в своем дневнике, Я читал «Радугу» Василевской. В первом часу я лег в постель. Михайлов в соседней комнате допрашивал арестованного. Не помню, о чем думал, но вскоре я заснул. Вдруг слышу ночью отчаянно радостный крик Михайлова. «Федька, вставай! Война окончена!» На учебу в Ленинградский университет генералитет отпустил Абрамова Лишь осенью 1945 года. Почему же он не остался в контрразведке? Устал допрашивать шпионов? Или испугался своих же коллег? Как выяснилось, в СМЕРШе одним из начальников Абрамова был полковник Михаил Рюмин, который позднее был уличен в зверских избиениях арестантов, а еще отметился доносами на министра госбезопасности Абакумова. Не исключено, что следователь Абрамов, хорошо знавший о палаческих методах работы Рюмина, искал любые пути уйти от опеки этого полковника. И спасение он увидел в возвращении на филфак Ленинградского университета. После окончания в 1948 году университета Абрамов остался в аспирантуре на кафедре советской литературы. Там он занялся Шолоховым. Его первая научная статья о поднятой целине Михаила Шолохова была напечатана в 1949 году в Вестнике Ленинградского университета. Однако никаких открытий эта работы не содержала. Шуму наделали выступления Абрамова против космополитов. В этом деле он нашел себе союзника, секретаря Портбюро филфака ЛГУ Николая Лебедева, который прослыл как алкаш и зоологический антисемит. Они вдвоем на всех собраниях поносили Гуковского и Бялова. А в июле 1949 года два соавтора напечатали в журнале «Звезда» статью «В борьбе за чистоту марксистско-ленинского литературоведения» которая содержала резкие ничем необоснованные выпады против тогдашних столпов отечественной филологии Бориса Эхенбаума, Марка Азадовского и их сподвижников. В 1951 году Абрамова, после защиты кандидатской диссертации о романе Шолохова «Поднятая целина», хотели пригласить на работу в Ленинградский обком КПСС но подвели родственные связи. В анкете молодой ученый указал, что его жена в войну находилась на оккупированной территории. Пришлось остаться в университете и продолжить занятия советской литературой. Он потом напечатал статьи «Вопросы советской литературы», «Вечерний Ленинград, 1953 год, 8 июня», «Воспитатель и певец нового человека о горьком», «Ленинградская правда», 1953 год, 18 июня. «Роман о мужественных и сильных людях», о Константине Симонове, «Звезда», 1953 год, номер пятый. «Проблема типического», важнейшая проблема литературы. «Вестник Ленинградского университета», 1953 год, номер двенадцатый и другие материалы. Все эти работы были поверхностные. Но зато не содержали никакой идейной крамулы. Первая осечка случилась в марте 1954 года. Абрамов напечатал в газете «Ленинградская правда» ничего, не значивший обзор второго номера журнала «Звезда», который, тем не менее, вызвал страшный гнев в инстанциях. Клерков покоробило, что автор плохо отозвался о статье Владимира Терешкина. Как оказалось, Терешкин работал в аппарате ЦК КПСС и успел пожаловаться ленинградским коллегам. Абрамову тут же была устроена взбучка. Второй прокол последовал через месяц. В апрельском номере «Нового мира» появилась статья Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе». Статья, отметила Абрамов 4 апреля 1954 года в дневнике, напечатана. Обкарнали, сгладили все углы. Жалко. И это после того, как я уже подписал гранки. Возмутительно. Уже в 1986 году критик Юрий Буртин рассказывал словисту из женевой Нелли Биул Зигенидзе, что в этой статье Абрамова впервые говорилось о том, что хватит врать, хватит рисовать потемкинские деревни и молочные реки в кисельных берегах, тогда как деревня бедствует страшным образом. О нищете советских сел Абрамов знал не по чьим-то рассказам. Его вдова Людмила Крутикова в 1988 году говорила мне, сколько шкур в ту пору драли со старшего брата Абрамова. Его не спрашивали, что у него есть в хозяйстве, но налоги брали за все. За шерсть, с овец, за яйца, за кур, которых в жизни на пенеге не было. Я продала золотые часы и цепочку, чтобы покрыть налоги. Однако большинство писателей долгое время предпочитало рисовать жизнь деревни в розовых тонах. В своей статье Абравов рискнул приоткрыть завесу правды. Увенчанных сталинскими премиями романистов, он представил в роли голых королей. По сути, критик развенчал весь литературный генералитет. От Семена Бабаевского до Галины Николаевой. Возмутился и партапарат. 25 мая 1954 года На партсобрании ленинградских писателей Абрамова заклеймил позором секретарь обкома КПСС Николай Казьмин. Абрамов был ошарашен, ведь его объявили чуть ли не врагом советского режима. «Так знаете же», – записал он 27 мая 1954 года в дневник, – «я не хочу другой власти, кроме советской власти» в ней ее для меня нет жизни. Я за нее кровь пролил на войне. Умирал с голоду. Но я хочу, чтобы у нас было меньше заблуждений, ошибок и произвола. Я хочу, чтобы русский мужик жил лучше. Я хочу большой советской литературы». Естественно, руководство Союза писателей СССР от такого материала пришло в неописуемую ярость. 5 июня 1954 года группа партработников во главе с секретарем ЦК КПСС Петром Поспеловым сообщила высшему руководству. В статье Абрамова объявляются фальшивыми и перечеркиваются почти все крупные произведения последних лет о передовых людях колхозной деревни, о передовых колхозах, о перспективах развития колхозов. Защищая эту статью, Твардовский прямо заявил, что поскольку нельзя убеждать колхозников средней полосы страны, что их положение превосходно, ошибкой журнала является лишь то, что она была опубликована поздно. В ЦК публикацию в «Новом мире» статьи Федора Абрамова, как и материалы Михаила Лившица, Владимира помиранцева и Марка Щеглова, признали грубой ошибкой. Твардовского из этих материалов летом 1954 года сняли с работы. Судьбу же Абрамова решал Ленинградский обком КПСС. Один из секретарей этого обкома, Николай Казьмин, в своей злобе на честных литераторов дошел до того, что предложил смелого критика изгнать из университета. Правда, обкомовцы ему тут же напомнили, что Абрамов до развенчания Галины Николаевой успел отметиться статьями о Шолохове, которые произвели на классика приятное впечатление, и что Шолохов, в случае чего, за молодого исследователя мог и заступиться. Кстати, как только Казмин ушел на повышение в Москву, обком тут же дал команду больше Абрамова не третировать. А уже в 1956 году критик возглавил в Ленинградском университете кафедру советской литературы. Новое назначение Абрамова совпало с публикацией в «Новом мире» романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Книга Дудинцева очень понравилась нашей интеллигенции, но вызвала изжогу у партийного начальства. В ЦК дали команду «осудить крамольное сочинение». В Ленинградском университете эта неприятная миссия была поручена Абрамову. Но критик предпочел отмолчаться. За это на ученого набросился руководитель Ленинградского горкома КПСС Передонов. При обсуждении Романа Дугинцева «Не хлебом единым» заявил он 13 декабря 1956 года на пленуме горкома партии Отмолчались ведущие преподаватели кафедры советской литературы университета, доцент Абрамов, профессор Плоткин, доцент Наумов, хотя была острая необходимость дать отповедь некоторым неправильным выступлениям участников дискуссии. Как понять это молчание? согласились с автором произведения и его защитниками или нежелание идти на острую полемику – и боязнь как бы не подорвать свой авторитет. Надо, очевидно, руководству университета и порткому внимательно разобраться в этом вопросе. Подобные факты свидетельствуют о серьезных недостатках в деле подбора кадров преподавателей общественных наук.